Автондил положил трубку и с улыбкой посмотрел на Шишнанадзе. «Крылов — Крылов? — недоверчиво спросил помощник. Горе утвердительно кивнул. — Просил мира? — Ага. — Струсил. Или узнал, что Ильдар с нами повязался. Последнее предположение заставило Шишнанадзе нахмуриться. А если узнал, вдруг он... — Ничего он не сделает, — махнул рукой Горе. Ахметов у них силен, Ахметов. А Крылов игрок, не более. В Зенон царь и бог, а в деле — сопляк. — Чего он хотел? — Поговорить, — коротко ответил Горе. К себе приглашал. Дальнейшее Шишнанадзе слышал. Автандил вежливо отклонил просьбу. Предложив отправить вместо себя брата, чтобы тот выслушал предложение Никиты. Ты как будто мне расскажешь, как будто я с тобой за столом сидеть буду. Твоя задача существенно облегчается, усмехнулся Горе. Тебя пустят внутрь. То есть мы, придурка, все равно мочим, уточнил Шишнаназа. Конечно. Раз мы договорились с эльдаром, значит, крылов не нужен. А этот разговор. Автандил постучал пальцем по подключенному к телефону нехитрому звукозаписывающему устройству. Укрепит Ахметова в мысли, что его компаньон — бесчестный подонок. Что и требовалось доказать, — усмехнулся Бруджа. — Не сомневаюсь. Горе рассчитывают убрать тебя. Так что в любом случае произошедшее сочтут самообороной. Но лучше, если к приезду гостей Ахметов окажется в казино. Пусть все решат, что оборонялся он, а не ты. Ильдар звонил, буркнул Никита. Он едет. Замечательно. Александр потер руки. В таком случае начинаем. А для начала изолируем Алиту Гаева. Сейчас. Крылов вздрогнул. Он еще не привык к мысли, что придется действовать против Ахметова а барон уже торопит события. — Да, сейчас, — подтвердил Бруджа. — Тугаев контролирует охрану и может нам помешать. Убери его. Жан-Жак поможет сделать все незаметно. И столько уверенности чувствовалось в голосе барона, что спорить с ним не было никакой возможности. Можно только подчиняться. — Хорошо, — после паузы произнес Никита. «Хорошо. И будем ждать гостей!» Александра вышел из кабинета. Крылов стиснул зубы и тихо вырвался. На душе было погано. При этом Никита не сомневался, что поступает правильно. Для себя правильно. Не сомневался, что другого выхода нет. Для него — нет. Но настроение не улучшалось. Анна, Ильдар, я остаюсь один. Это судьба, ее нельзя ни с кем разделить. Ложь. Согласен. Никита знал, кого увидит, а потому обернулся спокойно, даже нашел в себе силу улыбнуться. Давно не виделись. Соскучился, осведомился Маркиз. С тобой? Интересно. Хм, любопытное замечание. Барабава одернул красный камзол, медленно прошелся по столу и остановился у карт. Постоял, заложив руки в карманы и покачиваясь с мыска на пятку. Вид у него был независимый и чуть презрительный. Да, поймал себя на мысли Крылов, именно презрительный. Но почему? Выпьешь. Не хочу. Маркиз ответил, как... Как... Как своему крепостному. Другого определения Никита подобрать не смог. Как крепостному. Как рабу, осмелившемуся без разрешения подать голос. Ответил высокомерно. Сказать, что Крылов был удивлен, значит не сказать ничего. Тон Барабау шарашил Никиту. Почему он так себя ведет? Возможно, все дело в... Я заметил, ты избегаешь барона. Его общество мне неприятно. А мое? С тобой было... Интересно. Маркиз выдержал паузу, посмотрел Крылову в глаза, чуть скривил губы. А теперь... Никита спросил и замер со страхом, ожидая ответа с таким же страхом, с каким ожидал открытия карты в Королевском кресте. Он почувствовал, что от ответа Барабао зависит очень и очень многое. — Теперь с тобой неинтересно, — чел Никита, — совсем неинтересно. Показалось ли в голосе маркиза на самом деле скользнула грусть? — Впрочем, какая разница? — Мы больше не встретимся. Но Поскольку с тобой действительно было интересно, я дам тебе совет. Посмотри расклад еще раз. Внимательно посмотри. Очень внимательно. Ты кое-что упустил.